Настойчиво пытался пробраться дальше, напористо прорубаясь сквозь привычно выставленную защиту, но пока безуспешно. Я торопело отступила, совершенно по-новому взглянув на противника-мастера, и неожиданно осознала, что держусь лишь благодаря покойному Ликеолу, потому что пока у меня не треснули кости от мощных ударов. Мне заскрипели жалобно суставы,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 Невозможно, просто чудовищно могуч, как мои теми, как все они разом. Я даже понять не могу, как такое возможно, но он в совершенстве владел как минимумом двумя школами боя с коронов, а то и, может, и на третью замахивался, вон как клинок развернул. Меня этому только Горс умел научить подружное ворчание остальных братьев а для короля эта стойка уже явно привычна. Хотя некоторые связки, подаренные мне Адамантом, ему наверняка неизвестны. Ясным чувством могли дело неожиданного противника. Зверь. Хищный и очень опасный зверь в симпатичной обертке из пушистого облака золотых волос, дорогой одежды и обманчиво спокойных серых глаз. Кажется, он отнюдь не забросил тренировки. Кажется, я здорово его недо... недооценила, основываясь на привычных стереотипах. Кажется, власть не разъела его, как кислота, не заставила раскиснуть тело, не расплющила после обильных возлияний, но лишь сделала закаленным, непробиваемым, нечеловечески жестоким, жестким и очень опасным существом, которое всегда добивалось своих целей и всегда получало то, что хотела. На краткий миг остановившись и прицельно оглядев друг друга, мы совсем одинаково усмехнулись и сошлись снова. Его величество теперь использовал школу алых. Спасибо, Аз, за науку. А я лихорадочно припоминала все, чему учил меня Гор, когда был один и когда надолго занимал мое тело, выгибая его под совершенно немыслимыми углами.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 ван лучше всех освоил работу без оружия вообще в кулачном бою ему пожалуй не было бы равных он прекрасно координировал работу рук и ног одинаково ловко менял направление ударов переходя с одной конечности на другую у него казалось не суставы были а остальные шарниры которые он мог выкручивать хоть наизнанку по собственному желанию тогда как гор О, гор – это нечто особенное. Потому, поэтому, над, недолго поколебавшись, я все-таки взялась за те сложные связки, которые всегда давались мне труднее всего, но которые брат заставил таки меня осилить, пока мы целый месяц прохлаждались в Фарлеоне. Настоящий бой никогда не бывает длин, длительным. Как правило, это короткая сходка, Стремительный обмен ударами, блок, отскок и снова атака. Хороший мастер, как говорят, это тот, кто вообще не вступил в схватку, заставив противника отступить еще на подходе. Но если бой все-таки начался, то его исход, как правило, решал лишь один единственный удар. Помнится, самураи годами оттачивали свои коронные приемы, многими из которых поединок начинался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 ё-моё, Ну чем я тут занимаюсь? Дурью маюсь, в игрушки играю!» А дело ни на шаг не сдвинулось с мертвой точки. «Надо бахкотам все-таки съездить. Надо с тенями все обсудить. Надо подготовиться в конце концов. А я тут прыгаю бешеным фарленским котом, развлекаю его величество. И уже целое утро потратила на всякие глупости, совершенно позабыв обо всем остальном».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 не удержалась после переката и от сильного ответного тычка чуть не потеряла равновесие. Ничья, короче. Перерыв. Одним словом, тайм-аут, пока меня не забили, не забили в партере. Чует мое сердце еще полчаса таких соревнований, и меня согнут в бараний рог, если не в два. А он еще только-только разогрелся.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 Я ошеломленно вскинула голову, но эннар второй только лихо отсалютовал и со снисходительной улыбкой добавил. Тебя намеренно учили работать с нежитью, фантом. Тебя затачивали под нее, как хороший клинок. И в этом твоя слабость. Люди не двигаются так, как тени. Как твари. Но это даже хорошо. Мастеров такого уровня, кто смог бы тебя остановить очень немного, поверь. Я только хмыкнула. Ему-то удалось это без труда. когда ты взял в руки оружие. Внезапно спросил король, убирая меч. Я прикинула: "Ну, если обычный кухонный меч, кухонный нож считать оружием, лет в 10, а я в 5". И все последующие годы не выпускал его из рук. Усмехнулся его величество.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 потом небольшим небольшом словесном поединке и искусной попытке проверить мою наблюдательность. Что скажешь, фантом, какой у тебя на этот, на этот счет мнение? тфу гадость. Политика, мать ее. Сделай из врага друга, а потом пользуй его, как хочешь. Но он пошел еще дальше. Поняв, что лобовое столкновение не принесет пользы, приветливость изобразил, разговорчик тет а -тет организовал.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 так и идите себе дальше, заканчивайте, заканчивайте с этим делом. Вы же умные, крутые, все из себя умелые, вон как кахара заломали, любо-дорого поглядеть. Только сейчас, одну минутку, я вас самолично проинспектирую, убежусь, что не фуфлоп толкаете, проверю, умеете ли оружие в руках держать, а потом вперед, родимые, вы мне подходите. Блин. Вот он, мой главный прокол. Зря посчитала его нормальным человеком. И зря решила, что начала его немного понимать. На самом деле его величество Эннар Второй просто живая, совершенная машина для сбора и анализа информации. Равнодушная, холодная, лихо отщелкивающая про себя невидимой циферки. Надо будет, он сюда сотню, тысячу человек пришлет. Надо будет, и миллиона тысячек.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 И вот как ты заговорил, Твое Величество. Теперь я понимаю, почему вчера в свой шатер ты пригласил только меня. Что ж, разумно. Все логично и очень разумно. Статус резера у меня действительно...